Ревизор для чернокнижника За время знакомства с шичеруном Ужасным жители тролли на пасти привыкли видеть его исключительно в мрачном настроении. Да, выдавались дни, когда чернокнижник был поразительно доволен, поскольку ему удавалось решить очередную сложную задачу. Но даже в тех ситуациях он выглядел так, словно собирался отдать всю деревню на растерзание призванным им демонам. Поэтому при виде весело хохочущего и пританцовывающего чернокнижника, бежавшего по центральной улице, ошарашенные селяне спешили искать убежище. Возможно, у чародея действительно случился редкий приступ хорошего настроения, но выяснять подробности никому не хотелось. Впрочем, Шичаруны не обращал внимания на поведение деревенских жителей. Мага занимали совсем другие мысли. И в данный момент он искал единственного человека, способного его выслушать. На этот раз деревенский староста Рум-Жмых сидел не внутри трактира, а возле него. На днях хозяин радужного кота, по совету одного заезжего купца, сделал летнюю веранду для любителей попить пивка на свежем воздухе. Немногочисленные в ранний час гости наслаждались отдыхом в тени навеса, защищавшего их от яркого солнца, и немного напряглись при появлении чернокнижника. Впрочем, осознание того, что в присутствии главы деревни Шичерун точно не станет делать ничего предосудительного, позволила им снова расслабиться. — Ты сегодня с утра какой-то радостный! — флегматично обратился к магу жмых, отложив в сторону курительную трубку. — Неужели вдова пекаря все-таки смилости велась и пустила тебя в свою постель? — Бери выше! Я, наконец-то, могу покинуть троллю напасть и вернуться к полноценной жизни! Помилование! Долгожданное помилование! Воскликнул Шичерун, вытащил из кармана свиток и страстно поцеловал его. «Как долго я этого ждал! Почти 6 лет! Но в итоге справедливость восторжествовала!» «Можно посмотреть?» «Да, пожалуйста!» — Шичерун протянул свиток старости. Тот неторопливо развернул документы и углубился в чтение. «Хм...» — пробормотал жмых, изучая текст. «Мы его величество, король Никстон XVII...» «Заявляем, что удовлетворяем прошение мага, чародея и чернокнижника Шичеруна. Хм... Окончательное решение выносится судом королевской комиссии, представитель которой отправлен по адресу ссылки вышеупомянутого мага». Староста покачал головой, поднял нахмуренный взгляд на своего подчиненного и продолжил. «Ну, я бы на твоем месте пока не спешил радоваться». Как я понял, предстоит еще расследование комиссии, которая вынесет решение. «Это простая формальность», — легкомысленно отмахнулся Шичарун. «Знаю я этих членов комиссии. Отсидятся где-нибудь в трактире ближайшего крупного города, а потом на скорую руку накатают отчет, что все нормально». «В данном случае я бы не был так уверен», — проговорил жмых и вручил чародею еще один свиток. «Вот, посмотри». Доставлена утренней почтой, как и твое письмо. шичерун принялся читать документ, и с первых же строк начал буквально бледнеть на глазах. Получателю всего предписывается обеспечить жильем, едой и транспортом специального чиновника королевского двора, оказывая всестороннюю помощь, обеспечить охрану и всю полноту информации. Пробормотал Мака и испуганно посмотрел на старосту. «Все, я погиб!» «Не стоит паниковать раньше времени», — возразил Жмых. «Ты полноценный, добропорядочный член общества, а крестьяне от тебя в ужасе шарахаются вовсе не из-за твоих поступков, а только лишь из-за твоей репутации». «Да орк с ними, с крестьянами! Раз по мою душу послали чиновника, он непременно начнет рыть, и найти, может, немало!» «Взять хотя бы случай с мостом!» «Так с тех пор уже два года прошло», попытался успокоить мага-староста. «Если бы за это время и возникли подозрения, то всю деревню уже наводнили бы шпионы, вспомни ту рыжую инквизиторшу. Она же так ничего и не заподозрила. Да и я слышал, что по официальной версии в истории с мостом виноват сбрендивший жрец, у которого случились видения. Кстати,. Некоторые конфессии хотят его даже канонизировать. Все-таки не просто так мост разрушил, а в ходе борьбы со злом. «Мне без разницы, что с ним сделают. Запытают до смерти или признают святым?» — отмахнулся чернокнижник. «Меня беспокоит вот что. Если сюда отправили чиновника из столицы, получается, моя личность стала кому-то крайне интересна». «Я сильно сомневаюсь, что о подробностях моей здешней работы известно в высших кругах. Таким образом, это может значить только одно. Столицы не забыли моих прегрешений и решили прислать в троллю напасть человека, чтобы окончательно меня закопать». «А почему бы не предположить, что к нам прибудет ревностный служака, чересчур серьезно относящийся к поставленной задаче? Может, ему плевать на твое прошлое?» и он действительно хочет разобраться, исправился ли ты в ссылке или нет. «Слышал я что-то про таких идейных чиновников», — мрачно пробормотал Шичарун. «Обычно подобный образ встречается в справочниках мифических и выдаванных существ. Думаю, его описание можно найти где-нибудь между характеристиками радужного дракона и демона луговых цветов». «Я понимаю твои мысли». «Но мне кажется, что ты драматизируешь», — возразил староста. «Ну, приедет сюда какой-то мужик из столицы. Поговори с деревенскими и сразу поймет, что нет никакого смысла держать тебя здесь». «Он будет беседовать с местными жителями». «Да, с этого он, скорее всего, и начнет», — согласился чародей и тут же задумался. «А в первую очередь он встретится с главой деревни». «И, как ты помнишь, это я». «Уж я постараюсь оправдать тебя в глазах этого чинуши». «Ага, значит, с этой стороны ему ко мне не придраться. Дальше он, скорее всего, выйдет на главу местной торговой гильдии». «А это тоже я», — довольно усмехнулся жмых. «Надо же, впервые я об этом слышу», — искренне удивился маг. «Ну, тем лучше для меня. По идее, следующим опрашиваемым должен стать местный жрец». «Но я его никогда не видел. Только не говори мне, что и это тоже ты!» «Мы живем без жреца уже лет тридцать», — слегка поморщившись, проворчал староста. «Да и храм ты сам видел в каком состоянии. Там произошла какая-то мутная история. Я о подробности уже не помню, но чиновнику что-нибудь наболтаю на этот счет». Так что после беседы со мной он наверняка сразу пойдет по жителям деревни. А вот тут могут возникнуть проблемы, пробормотал Шичерун. Учитывая, что я слегка перегибал палку при оказании помощи некоторым нашим односельчанам, боюсь, что внезапный ревизор сумеет раскопать все эти подробности. Вдобавок, не все местные жители смогли меня принять. Знаю, что некоторые до сих пор демонстративно плюют, едва меня завидев. «Таких непризнавших наберется всего с десяток на всю деревню», сказал Жмых, «и большая их часть — выжившие из ума старики. Хотя они действительно могут создать тебе проблемы, но думаю, я смогу тебе помочь». «Правда?» — воскликнул чернокнижник, и в его взгляде загорелся огонек надежды. «Правда, правда. Я сейчас велю сыновьям обижать всех более-менее авторитетных людей деревни и попросить их при встрече с чиновником говорить про тебя только хорошее. А если он захочет встретиться с неавторитетными? Ну, не думаю, что он опустится до подобного. Однако я постараюсь донести до каждого жителя троллей на пасти, что при встрече с данным незваным гостем они должны выгораживать тебя всеми доступными им способами». «Возможно, это и сработает». Пробормотал Шичерун, тяжело вздохнул и опустил взгляд на землю. «В любом случае, это мой последний шанс вернуться к нормальной жизни!» Староста промолчал, хотя ему хотелось сказать многое. Но он прекрасно понимал эмоции своего подопечного и был готов помогать ему во многих ситуациях, включая предстоящую встречу с ревизором. Кардек Цирапак с интересом осматривался по сторонам. До этого дня ему еще не доводилось так далеко уезжать от столицы. Поэтому любая мелочь была в новинку. Архитектура, обычаи, манера общения – все это вызывало у юноши глубокую заинтересованность, на фоне которой его задание начинало казаться чем-то отдаленным и несерьезным. Впрочем, Кардек не шел на поводу у чувств и отлично понимал, какую ответственность на него возложили. Ему требовалось убедиться в том, что сосланный чародей действительно искренне раскаялся о своих грехах и готов искупить вину. А для составления достоверного итогового вердикта необходимо было опросить как можно большее количество свидетелей. Это задание стало первым для начинающего ревизора. И он хотел выполнить его так, чтобы никто ни к чему не смог придраться. Поэтому он, едва убедившись в том, что наконец добрался до нужного места, сразу слез с лошади, огляделся по сторонам и, заметив двоих откровенно скучавших человек, подозвал их к себе. «Чиновник третьей степени по исполнению наказаний!» «Кардек Циропак», — с максимальной важностью в голосе представился ревизор. «Мне нужно срочно встретиться с вашим старостой, ну или с тем, кто тут у вас является самым главным». «Зовите меня Тимстад, мой господин», — проговорил один из местных жителей. «Я немедленно позову нашего старосту. Но знаете, если вам потребуется информация о том, что творится в наших скромных угодиях вы можете рассчитывать на меня». Я приму этого внимание, ответил Кардек, стараясь сохранить важность тона. Но для начала я должен познакомиться с представителями местной власти. А Тим и его товарищ согласно кивнули и убежали, оставив молодого ревизора наедине с его мыслями. Лишившись зрителей, он начал паниковать, понимая, что его слова могли быть восприняты очень негативно. Старшие товарищи не раз объясняли Кардеку, что при демонстрации собеседнику полноты своей власти необходимо также убедить его, что никто и не думает вторгаться в его владении. И вместо того, чтобы думать о порученном деле, юный ревизор принялся истязать себе размышлениями о том, не слишком ли он сильно надавил на местных своим приказным тоном. К счастью, здешний староста появился довольно быстро, вовремя остановив самокопание чиновника. — Рум жмых! — вежливо представился пожилой мужчина. — Можно сказать, я здесь главный. А вы, как понимаю, чиновник Кардек Циропак? «Я получил письмо, в котором сказано, что я должен помогать вам в вашем расследовании». «Ну, это дело сложно назвать расследованием», — слегка смутился ревизур. «В вашей деревне проживает чародейший Чарун Деронок, известный также под кличками Ужасный, Властительный и Всетемнейший». «Последние два прозвища я слышу в первый раз», — удивился староста. «Возможно, что он уже давно отказался от них» и ваша информация слегка устарела». «Эти клички совсем не важны», – немного засуетившись, продолжил Кардек. «Вы знаете, что означенный чародей совершил ряд преступлений, о которых вам должны были доложить при передаче его под вашу ответственность. Но поскольку данные преступления согласно имперской классификации относятся к умеренным, этот чародей имеет право на императорское помилование». «Я в курсе всех наших имперских законов». Спокойно отозвался жмых. «И мне известно, что вы приехали сюда после официального прошения Шичируна о помиловании и досрочном освобождении. И если я правильно понял, ваша работа заключается в том, чтобы удостовериться, что данный чародей не представляет никакой угрозы обществу». «Вы абсолютно правы», — воскликнул дивизор, обрадованный тем, что ему не придется долго и подробно разъяснять суть своей миссии. «Вы, наверное, знаете, что ваш подопечный находится у нас на особом счету. Одно из преступлений он совершил прямо в императорском дворце, поэтому мы не можем вот так просто закрыть глаза на его прошлое». «Если вас интересует нынешнее поведение моего, так сказать, подопечного, могу заверить, что у меня к нему нет никаких претензий», вдруг сразу выдал староста. «Он отличный работник, сделавший для нашей деревни немало хорошего, Прекрасный специалист, способный решить любую проблему. И замечательный человек, всегда готовый по первому зову прийти на помощь. А что у него с азартными играми? Данный вопрос был ключевым, и задавать его Кардек планировал в самом конце беседы. Но юный ревизор оказался так смущен активным сотрудничеством со стороны старосты, что тут же сорвался. «Он периодически играет», — начал было жмых однако сразу осекся. «Но только на интерес». По его словам, более увлекательными для него стали исследования, нежели раздевание бедняков до последней тряпки. «Это стоит принять во внимание», — сказал ревизор, достал из-за пазухи небольшой листок и сделал на нем несколько пометок. «Ладно, а был ли ваш подопечный замечен в участии в каких-либо аморальных делах? Нет, речь идет не о конкретных преступлениях». «Мне интересны случай, когда он, скажем, приставал к женщинам, являлся зачинщиком драк, организовывал мелкие мошенничества или пытался использовать магию в противозаконных делах». «Ни я, ни моя семья, ни жители моей деревни ни разу не сталкивались с подобным», уверенно ответил староста. «Да и сами подумайте, если бы он так себя вел, я непременно обратился бы к властям, чтобы ему ужесточили наказание». «Считаете, что мы смогли бы стерпеть подобную личность?» «Что вы, что вы?» Вновь смутился Кардек, осознавая, что задал глупый вопрос. «Я искренне рад, что у вас нет к нему никаких претензий». «В таком случае я считаю, что вопрос исчерпан. Шичерун соответствует всем вашим требованиям. Он искренне раскаялся и в течение последних лет ведет законопослушную жизнь». «Понятно», — проговорил ревизор. «Но по правилам я должен встретиться с местным жрецом и главой торговой гильдии, чтобы получить от них аналогичные подтверждения». «Ну, за этим дело не станет. Жреца у нас нет уже лет 30, а главой гильдии являюсь я сам», по-прежнему с уверенностью проговорил староста. «Поэтому и с этой позиции могу заявить, что не имею нареканий к данному гражданину». «Это-то хорошо», — сказал Кардек, задумчиво покачав головой. «Знаете, с одной стороны выходит, что моя миссия завершена, а вот с другой...» «Но что не так?» — продолжал упорствовать жмых. «У местных властей нет никаких жалоб, поэтому можете возвращаться с отчетом обратно в столицу, чтобы там признали, что мой подопечный удовлетворяет условиям амнистии». «Просто это мое первое дело», — пробормотал ревизор, посмотрел на свой листок с комментариями, после чего набрался решимости и твердым голосом заявил, «Я хочу провести его идеально, поэтому я должен обязательно поговорить со всеми жителями деревни, чтобы составить точное мнение о чародее Шичаруне». «Беда, просто беда!» — причитал жмых, нарезая круги по скромной обители чародея. «Ты можешь объяснить, в чем конкретно она заключается?» — спросил Шичерун, раздраженно отпихнув в сторону своей записи и с недовольством посмотрел на паниковавшего старосту. «Что, приехала столичная знаменитость, убежденная, что вашу деревню нужно сжечь, а землю посыпать солью? Лишь бы этот мерзкий чародей, гнусный адепт темных сил, даже не думал избежать ответственности за содеянное?» «Немного не так, но общий смысл ты угадал», проворчал староста, дернул себя за бороду и, наконец, уселся на табурет. Прибыл молодой ирьяный чиновник, считающий, что все надо делать идеально. Он серьезно меревается опросить всех деревенских и уже приступил к своей работе. От чего-то подобного я и опасался, пробормотал чернокнижник, тяжело вздохнув. Ну, теперь придется окончательно распрощаться с амнистией. Зная здешних жителей, могу точно сказать, что они непременно выложат ревизору все, что обо мне думают. И поверь, даже если некоторые из них и считают меня не таким уж ужасным, будучи благодарными за оказанные мною услуги, на умы все равно придет только плохое. Сразу станут вспоминать и перечислять все мелкие обиды, как я кого-то толкнул, отказал в деньгах, неправильно призвал дождь или криво зачаровал зомби-быка. И обо всем этом в подробностях узнает ревизор, после чего мне останется только надеяться на то, что рано или поздно в столице случится что-то торжественное, вроде смерти старого императора и восхождения на престол нового, после чего у меня, как у жертвы старого режима, вновь появится возможность получить помилование. «На мой взгляд, ты преувеличиваешь», — в голосе жмыха прозвучали нотки скептицизма. «Я слишком хорошо разбираюсь в людях», — с грустной ухмылкой ответил чародей. «Если у них появляется возможность пнуть своего ближнего, они не могут ею не воспользоваться. Поэтому, несмотря на то, что ты много раз просил односельчан не сдавать меня, каждый из них старательно переберет мне косточки, а молодой ревизор все это запишет». «Где он, кстати, ведет расспросы?» «Кажется, в радужном коте». «Еще веселее. Толпа разгоряченных алкоголем мужиков обязательно докопается до меня даже там» где ничего и не было. Если честно, я боюсь, что после визита этого ревизора меня не просто не оправдают, а найдут еще дюжину причин законопатить в более надежное место, в те же гуранские рудники. Помнишь, я о них рассказывал? «Давай я схожу в трактир и ещё раз попробую переубедить наших», — предложил староста. «Думаю, меня они послушают». «А я думаю, тебе лучше остаться здесь», — отмахнулся Шичарун. «Потому что мы уже ничего не можем сделать. Нам остается только сидеть и ждать результата. Ну и надеяться на то, что односельчанам я больше запомнился все-таки с хорошей стороны». Кардекс сидел за столиком, наслаждался ужином и пытался сообразить, с чего именно следует начинать беседу. Таверну он посчитал идеальным местом для опроса, так как ее посещали многие селяне. И теперь оставалось придумать, как завлечь их в разговор. «Прошу прощения!» — осторожно обратился ревизор к проходившему мимо его столика здоровяку. «Понимаю, что отрываю вас от отдыха, но не могли бы вы ответить на пару вопросов?» «Ты ведь тот самый мелкий хмырь из столицы!» — Прохрипел здоровяк, смерив ревизора скептическим взглядом. «Слышал, что ты приехал разобраться с нашим магом!» «Да-да», — моментально обрадовался Кардек. «Я просто хотел задать пару вопросов касаемо вашего деревенского чародея». Насколько вы довольны его работой? И не доставлял ли он вам какие-либо проблемы?» «Проблемы, говоришь?» Задумчиво проворчал здоровяк и тут же уселся напротив чиновника. «Меня, кстати, зовут Бурхом Ждос, и я местный плотник. А про нашего чародея я много чего могу рассказать». Минуточку. Ревизор достал свой листок и приготовился записывать. «Вот теперь я готов вас выслушать». «Значит так». «Случилось это два месяца назад. Я хоть и плотник, но небольшой огородик у меня имеется. Выращиваю кое-что на всякий случай, чтобы зимой не голодать. И вот, пошел я проверять, прижилась ли рассада. А у меня весь огород зарос какой-то незнакомой травой. Вроде вчера ее не было, а тут всего за ночь вымыхала. Меня, разумеется, оторопь взяла». «Уж сколько сорняков я за свою жизнь видывал, а вот такого никогда не встречал!» «Ну и решил к чародею обратиться. А то кто знает, вдруг эта трава какая-нибудь волшебная». «И что, действительно оказалась волшебной?» «Этот проклятый чернокнижник сказал, что мне невероятно повезло, потому что в мой огород занеслось семена какой-то травы хуртани», прорычал плотник, задыхаясь от возмущения. «О, слышал про такую», — сказал Кардек, одобрительно кивнув. «Ее еще называют королевой специй, мол, блюдо, в которое добавлены семена хуртани, способны своим ароматом даже мертвого поднять из могилы». «Да не нужно мне мертвецов воскрешать», — рявкнул плотник. «Я хотел вырастить нормальные овощи, а этот недоделанный чародей запретил мне выпалывать траву, пока не созреют семена». И правильно поступил, так как эти семена невероятно дорогие. «Кстати, какое применение он им нашел?» «Не знаю», — буркнул бурхом, гневно надувая щеки. «Они со старостой забрали все семена, и мне все равно, куда они их дели. Гораздо важнее для меня то, что из-за чернокнижника я лишился любимого свекольного супа. Вот это по-настоящему обидно. Поэтому так и запишите, что чародейший чарун не позволяет людям нормально поесть». «Эй!» — вдруг раздался голос из зала. «Ты же, помнится, она все лады его нахваливал, когда он тебе с мостом помог». «С мостом он мне давно помогал, а сейчас из-за него эти специи из моей земли все соки высосали. Ничего теперь на ней и расти не может. И неизвестно, сколько времени и удобрений понадобится, чтобы она восстановилась», — обиженно проговорил плотник, после чего картинно встал и направился к другому столику. А ревизор в это время старательно записывал все услышанное. Шичарун ранок принимает участие в развитии сельского хозяйства. Под его руководством в деревне стали культивировать редкие сорта растений. Также он оказывает помощь местным жителям, что позволяет характеризовать его как человека весьма отзывчивого. Удовлетворенно кивнув, Кардек начал было высматривать нового кандидата для проведения опроса. Но поскольку к этому моменту большинство посетителей таверны начали с интересом поглядывать на ревизора, собеседник вызвался сам. Едва от стола Кардека отошел плотник, как его место занял еще один мужик? «Постан, Росок!» – пробухтел он. «Местный скотовод, если вы хотите узнать о претензиях к нашему чародею, то я с удовольствием поделюсь своими. Этот повелитель скелетов и демонов испортил моего сына». «Как именно испортил?» «Пристрастил его к алкоголю и азартным играм?» «Или вводил в непотребные места?» – поспешил уточнить чиновник. «Да лучше бы он все вышеперечисленное сделал!» – гаркнул скотовод и в ярости ударил кулаком по столу. Мой Вартак был отличным мальчиком, послушным и исполнительным. Я мог поручить ему любое задание и знал, что в кратчайшие сроки он совсем справится. А пару лет назад чародей вдруг решил учить грамоте всех желающих, когда сын захотел посещать эти занятия. Я же думал, что грамотность пользу принесет, что он станет осваивать что-нибудь дельное, вроде свода законов, чтобы мы узнали, к примеру, как налоги снизить. Но нет, когда Вартак научился читать.. Он увлекся глупыми книжками про драконов, рыцарей и принцесс. «Ну скажите, какой вообще от них толк?» Вдобавок сын перестал меня слушаться. «Я прошу его накосить травы, а он вместо того, чтобы работать, тратит время впустую, лежа под деревом с очередным дурацким чтивом». Но, как я понял, сам чародей действовал только из благих побуждений. Он хотел обучить людей грамоте и привить любовь к чтению. «Он лишил меня лучшего работника». Продолжал возмущаться Скотник. «И за это ему нет прощения!» Эмоции настолько захватили расока что он тут же сорвался с места и бросился в вглубь таверны, где принялся изливать свою проблему всем подряд. Кардек проводил его недоуменным взглядом, после чего записал на листке. Активно занимается вопросами просвещения населения. По собственной инициативе создал небольшую школу. «Эй, ты еще наши жалобы запиши!» раздался вдруг звонкий голос. Ревизор резко оторвался от своих записей и с удивлением поднял глаза на трех молодых парней, застывших у его столика. «А вы чем именно недовольны?» – поинтересовался чиновник. «Маг лишил нас развлечений», – вы стоявший посередине крепыш. «Раньше все деревенские девки ходили купаться на пруд. Там источники горячие бьют, и вода всегда теплая. Ну, а мы за ними подсматривали. Но в прошлом году чародей раздал всем какие-то камни» которые нагревают воду, если положить их в бочку. Теперь девки моются в бочках по домам, а на пруд ходят редко. На пруду теперь скучно стало, поспешили поддержать его товарищи. Я обдумаю ваши слова, вежливо ответил Кардек. Парни обменялись похабными ухмылками и смешались с толпой, а на листке ревизора появилась очередная запись. Следит за гигиеной жители деревни. Используя магические навыки, облегчает быт местных семей. И тут чиновник на мгновение замешкался. Пока, несмотря на все услышанные жалобы, выходило, что чернокнижник искренне заботился о деревне. Тем не менее, останавливаться Кардек и не думал. Благо, из глубины зала к нему подходили все новые люди. Очередным его собеседником стал тучный, обильно потевший мужчина средних лет. Активно обмахиваясь веером, он нервно смотрел по сторонам и долго не решался начать разговор. «Позвольте представиться, сорпал Коц», — наконец заговорил толстяк. «Я местный торговец. Меня тут все знают. Торгую деревом, пушниной, шерстью». «У вас есть какие-то претензии к чернокнижнику Шичеруну?» – спросил Кардек. «Есть. И очень большие». Торговец еще раз огляделся по сторонам, после чего понизил голос до шепота. «Он сорвал мне очень выгодную сделку». «Каким же образом?» – воскликнул чиновник в надежде, что ему все-таки удастся зацепить крупную рыбу. «Ну, тут вот какая ситуация!» — уклончиво начал Сарпал. «Последнее время я стал выпивать немного больше обычного. Сами понимаете, работа у меня нервная, вот и приходилось искать способы расслабляться. А моей жене это очень не нравилось, и год назад она сговорилась с Шичаруном, чтобы избавить меня от зависимости. Тот произнес какое-то заклинание...» После чего заявил, что отныне я связан с неким демоном, который не даст мне ни капли взять в рот. «Так это же благое дело», – недоуменно пробормотал Кардек. «Но не для купца», – отчаянно простонал Сарпал. «Мне требовалось заключить одну крупную сделку. И меня позвали на большую пирушку, где должны были пройти переговоры. И вот вам картина. Все пьют, а я нет». В итоге потенциальный клиент прямо заявил, что я какой-то странный поэтому он не желает иметь со мной никаких дел. Я остался без контракта, и случилось это по вине Шичеруна». «Да, я понял», — произнес Кардек. Задумчиво посмотрел на листок и осознал, что не знает, о чем там писать. Жалобы были одна стране и другой. И уже настолько выбили молодого чиновника из колеи, что он даже не заметил, как купца сменила дебелая тетка. «Я лупа», — бесцеремонно выдала она. «И этот чернокнижник искалечил мне жизнь». «Как именно?» — спросил ревизор, понимая, что начинает скептически оценивать каждого нового собеседника. «Был у меня котел. Старый, конечно, но надежный. Но тут он прохудился, и понесла я его в кузницу. И кто же знал, что в это же самое время в гости к кузнецу зайдет чародей? Увидел он мой котел, что-то там пробормотал, и появился чертик, который не только дырку задел, да еще и вылезал котел до блеска так, что он стал как новый». «Ну, надо же радоваться тому, что чародей все починил!» «Да вы что, не понимаете? Раскотел теперь как новый! Не могу я на нем готовить, рука не поднимается, мне его пачкать-то лишний раз страшно, вот и приходится бегать по соседям и одалживать у них посуду!» «Все это, конечно, неприятно», — вежливо начал Кардек. «Но если подумать, то ничего плохого чародей не сделал!» «Как это не сделал?» — стрепенулась Лупа. «Он меня без нормального котла оставил!» Тетка явно была настроена на скандал, но внезапно ее прервал грубый мужской голос. «А ну, отойди в сторону и не мешай! Не видишь, тут пожаловали люди с реальными проблемами!» Лупа, видимо, хорошо знала вновь подошедших, поскольку не стала вступать с ними споры, спор и поспешила удалиться. Ревизор с интересом оглядел окружившую его столик компанию из полудюжины мужчин. Судя по рваной одежде и за трапезному виду, они явно переживали не самые лучшие времена. «Хотите рассказать о своих проблемах?» Поинтересовался чиновник, готовясь выслушать очередную историю. «Мы водовозы», – забубнил один из группы, видимо, бывший за старшего. «Точнее, не только водовозы. Можем еще бревна таскать или повозки грузить. Но в основном носим воду по домам в те дни, когда долго нет дождей. Ну, понятное дело, нас за это кормят и даже иногда платят. Так вот, этот проклятый шичарун лишил нас большей части нашей работы». И каким же образом? Он теперь раз в неделю на полдня нагоняет дождевые тучи, которые заполняют водой все бочки в округе. Наши услуги просто стали не нужны. А что мешает вам найти другую работу? Так я же говорил, что мы и бревну таскаем, и телеги разгружаем. Старший отчаянно застонал, а товарищи поддержали его одобрительными кивками. Но с водой было проще и стабильнее. Не надо было лишний раз думать, чем заниматься. А сейчас... И тут в компании водовозов поднялся гул. Каждый из них принялся вспоминать старые добрые времена, когда можно было работать там, где хочешь, и не зависеть от воли какого-то приезжего чародея. Кардек внимательно наблюдал за ними, надеясь услышать еще какие-нибудь претензии к магу. Но водовозы, от души высказавшись, сразу же направились к выходу, оставив ревизора одного. Впрочем, вскоре за столик Кардека уселся очередной посетитель. Это был довольно пожилой мужчина, хорошо одетый и гладко выбритый а его взгляд, казалось, пронзал насквозь и заставил юного чиновника почувствовать себя неуютно. «Ищите компромат на Шичеруна? Я могу его предоставить», — предложил новый собеседник. «Кто вы?» «Магистр Рыжауглан, верховный чародей графства. Точнее, бывший верховный чародей. Меня как раз вызвали в столицу, и, похоже, регион останется без надзора. Думаю, мои ученики смогли бы совсем справиться». Если бы не Шичерун, который им не по зубам. Он злобен, хитер и коварен. И в чем же заключается его коварство? С энтузиазмом спросил ревизор, предвкушая, что наконец сможет раскопать что-то интересное. Он является адептом магии смерти, отчаянно прорычал бывший верховный чародей. А для работы в провинции надо знать магию жизни. Он делает все не так, как надо. Не подчиняется ранчу, а устраняет ее ордами своих демонов не подавляет рост сорняков, а выжигает их с корнями, испепеляя заодно и семена. Его магия коварна и разрушительна. Он отпугивает хищников темными чарами и заставляет мертвых быков распахивать поля. Но местные жители, как я успел убедиться, не особо этому противятся», — вежливо возразил Кардек. «Похоже, их все устраивает». «Это потому, что они не знают всей глубины проблемы!» Голос Рыжауглана приобрел изгливые нотки. «Магия смерти разрушает и подавляет. Пусть в этот раз местные и смогли собрать два урожая за сезон, но пройдет время, и смерть обязательно вступит в свои права. И поверьте мне, тогда эти земли будут охвачены мором и гладом». «Я передам это начальству», – пробормотал ревизор и невольно отшатнулся, видя безумные глаза чародеи и потоки слюны, тянувшиеся из уголков его рта. Впрочем, магистр тут же пришел в себя, облегченно выдохнул и проговорил. «На большее я и не рассчитывал, но если вам удастся законопатить этого чернокнижника куда-нибудь в каменоломне, я буду искренне благодарен». «Смотрю, Шичеруна тут очень любят», — сам себе прошептал Кардек, глядя на спину удалявшегося Рыжоуглана. Такого наплыва слова охотливых жалобщиков я даже не ожидал. К этому моменту ревизор уже начал задумываться о бессмысленности своей идеи опроса селян, когда рядом присел еще один человек. Судя по рабочему костюму и натруженным рукам, он был фермером. На чиновника новый гость смотрел с сомнением и явно не знал, с чего начать. «Ну, рассказывайте уже», – застонал Кардек. «Чем вас обидел Шичарун?» «Денег он меня лишил», – сгрустил голос и промямлил фермер. «Это как? Вы заплатили ему за услугу, а он отказался ее выполнять?» «Не совсем. Видите ли, мой прапрадед был знаменитым в этих местах разбойником». Про него даже песни и легенды складывали. И известно, что незадолго до того, как его схватили и повесили, он собрал большую часть награбленного и спрятал в укромном месте. Наверное, надеялся откупиться, но его не стали слушать. А Шичерун-то тут при чем? Мы попросили его призвать прапрадедушкин дух, чтобы тот рассказал нам, где находится его клад. Все-таки мы же его потомки, хоть и очень дальние. И Шичерун согласился? «Долго отказывался. Вначале заявил, что без останков покойного он ничего не сможет провести. Однако мы показали, где находится могила. Тогда чародей стал нас убеждать, что дух очень старый, а таких древних духов тяжело заставить что-либо делать. Но мы все же его уговорили, хоть и с трудом». «И что же пошло не так?» – спросил Кардек, в очередной раз, заинтересовавшись новой историей. «Да все случилось, как маг и говорил». Фермер снова замялся. Он быстро призвал дух прапрадедушки. Вот только разговаривать с нами тот отказался. Назвал нас всех слюнтяями и глупцами, неспособными самостоятельно решить свои проблемы, после чего сбежал. И в чем же тогда заключается претензия, если вас заранее предупреждали о возможных последствиях? Да что он за темный маг такой, если с одним-единственным духом не может управиться? Внезапно разгневался собеседник и ударил кулаком по столу. «Получается, к нам сослали какого-то неумеху, а мы должны с ним тут уживаться». «Хорошо», — вежливо пробормотал разочарованный Кардек и постарался улыбнуться. «Я разберусь с этим вопросом, а вам рекомендую вернуться к вашим делам». «Спасибо, лучше я сам разберусь», — проворчал фермер, явно недовольный итогами беседы, и удалился. В течение следующих нескольких минут новых желающих поговорить не было, что позволило ревизору, наконец, немного обдумать полученную информацию. Его первое дело оказалось довольно необычным и крайне запутанным. Сыльный чародей явно отошел от своих преступных дел. Однако многие селяне были им недовольны. Тем не менее, свою работу Шичерун выполнял добросовестно и в срок, не чураясь и сторонних просьб. Да и некоторые жалобы на него казались весьма и весьма странными. Перед глазами Кардека до сих пор стоял безумный образ магистра Рыжауглана. Именно эта мысль и заставила ревизора встрепенуться. И еще раз изучив листок с претензиями местных жителей, Кардек, наконец, удовлетворенно кивнул. Да, это была его первая выездная миссия. Однако он прекрасно знал все особенности бюрократической системы, в которой ему приходилось работать. И сейчас, глядя на результаты опросов, он все-таки понял, как именно ему следует поступить. Через пару минут к столику подошли еще несколько человек, чтобы пожаловаться на Шичеруна. Но их ждало разочарование. Ревизор исчез так быстро и незаметно, словно его тут никогда и не было. «Кажется, я понял, в чем именно заключается мое наказание», проворчал Чарун, настукивая по столешнице какой-то раздражающий мотив. «Они хотят, чтобы я вечно томился в неизвестности и мучился вопросом, приняли ли мое оправдание или нет. И лишь тогда, когда надежда оставит меня, внезапно я получу ответ». «Да успокойся ты», устало проворчал староста, которому уже порядком надоели страдания подчиненного. «Прошло всего две недели, а чтобы решить твое дело, на мой взгляд, требуется не меньше месяца». «Я все это прекрасно знаю», — отмахнулся чародей. «И про расстояние, которое должен проехать ревизор, и про скорость работы имперской канцелярии. Ну и, разумеется, про то, сколько времени порой приходится ждать ответное письмо. Я же помню, как наш кузнец отправил своему брату письмо о том, что женился». И пока ожидал ответ, успел рассориться и разойтись с супругой, найти новую. Ну а поздравление пришло в аккурат на вторую свадьбу. Так что я все понимаю. Но ты же сам знаешь, как я не люблю ждать вестей, неважно, дурных или хороших. «А какие-то из них, кстати, прямо сейчас сюда прибудут», вдруг проговорил жмых, приложив нос к окну. «Смотри, это же почтальон Рапус Фиртак, и он, похоже, едет к твоему дому». Шичерун ждал гонца у самой дороги. Староста с трудом догнал чернокнижника со всех ног, бросившегося из дома навстречу саднику. Рапус Фертак, явно довольный оказанным ему приемом, широко улыбался и бросал на встречающих наглые взгляды. «Ну, не томи же!» — одновременно рявкнули жмых и Шичерун. «Письмо тебе», — ответил почтальон. «Судя по количеству печати, аж из самой столицы, поэтому меня и отрядили, чтобы лично его доставил». «Интересно, что же такое важное тебе прислали?» «Вот это я и сам хочу узнать. Скорее давай его сюда. Орать на меня не надо», — обиженно буркнул гонец, достал из сумки свиток и протянул чародею. Шичерун содрал печати, резко развернул свиток и погрузился в чтение. Через несколько секунд он нервно икнул, заставив старосту и почтальона взбудоражиться. Затем чародей издал несколько звуков, явно выражающих недоумение, после чего оторвал взгляд от свитка и посмотрел на жмыха. «Ну что, тебя оправдали?» — нервно спросил староста, которому передалось беспокойство подчиненного. «Знаешь, если честно, я и не знаю, что сказать», — ответил Шачерун, передавая свиток жмыху. «Прочти сам и поделись своим мнением». Староста сосредоточился на тексте. Вдруг его глаза резко распахнулись, и он выпалил. «Ты окончательно и бесповоротно оправдан, и при этом тебя обязуют принять пост верховного чародея графства Сарона. Постой. «Получается, что тебя повысили?» «И это странно», — пробормотал чернокнижник. «Я ожидал чего угодно, но такого? Выходит, не отдали место магистра Рыжауглана. «И что ты об этом думаешь?» «Что я думаю?» — задумчиво проговорил Шичерун, посмотрел на старосту, на почтальона, окинул взором ближайшие дома и окрестности. «Я думаю, что это здорово. Честно признаться...» Я уже начал опасаться возвращения столицу. Ну сам подумай, людей моей специальности там на каждом углу по дюжине можно встретить. А в троллей напасти я единственный представитель своей профессии, поэтому стал важной личностью. И теперь мне предлагают пост, который сделает меня одним из лидеров этого региона. Ты ведь понимаешь, как я могу развернуться? «Понимаю», — жмых улыбнулся и тяжело вздохнул. «И когда ты планируешь отсюда съезжать?» «Съезжать? Зачем?» «Ну, как же. Раз ты теперь верховный чародей, то и место твое в столице графства. А это значит...» «Плевать!» — перебил старосту Шичарун. «Ты говорил, что хочешь сделать троллю напасть крупным городом. Вот я тебе и помогу. А начнем с того, что отныне местом обитания верховного чародея станет эта деревня. И точка». И, оглянувшись на свою старую избу, Мак добавил, «Конечно, мне потребуется новое жилье, достаточно основательное и солидное, чтобы я мог проводить приемы». «В этом ты можешь положиться на меня», — усмехнулся староста. «Я приложу все усилия, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить тебя жилищем, соответствующим твоему новому статусу. И, кстати, если ты получил такую должность, значит, войдешь и в Верховный Совет нашей деревни». — Скажи мне кто-нибудь такое лет шесть назад, я бы посчитал его идиотом, — ухмыльнулся Шичерун. — А сейчас я понимаю, что, наконец, нашел свой путь, и, думаю, мое новое назначение следует отпраздновать. — Тогда идем в радужного кота. — А куда же еще? — И я с вами, — присоединился к ним Рапус. — Я, конечно, почти ничего не понял, но чую, что будет весело. Староста и чернокнижник рука об руку шагали вперед в таверну а также к довольно интересному, хотя пока и неопределенному будущему, им предстояло решить еще немало проблем и столкнуться с множеством необычных, а порой и пугающих ситуаций. Но все это совсем другие истории. Истории, в которых удастся проявить себя всем жителям деревни.